Эта информация полностью совпадала с полученной от Анарата Бонафе. И интуиция подсказывала Куарту, что архиепископ Корво, прежде весьма мало склонный к откровенности, совсем не против того, чтобы этот темный момент из прошлого отца Фера стал достоянием общественности. Куарт даже подумал, интересно, а не носит ли достоверный источник, которым пользуется Бонафе, епископского перстня, и сутаны с пурпурной каймой. Однако, как бы то ни было, история, происшедшая в приходе Сильяз де Анса, имела место, в чем Куарт вполне и окончательно убедился после того, как старший следователь Наваха пообщался по телефону со своим мадридским коллегой, главным инспектором Фейхоо, начальником группы по расследованию преступлений, связанных с предметами искусства. Картина религиозного содержания, кисти маэстра из Ритоскона, полностью идентичная той, что пропала в приходе Сельяс де Анса, была путем законно оформленной сделки, приобретена мадридским филиалом фирмы Клеймор, а впоследствии продана с аукциона за весьма высокую цену. Подпись директора мадридского филиала, известного коммерсанта Франсиско Монтегрифа, удостоверяла выплату определенной суммы священнику Дону Прямо Фера Ордесу. Сумма, в общем-то, смехотворной, в шесть раз меньше по сравнению с той, что была выручена за картину на аукционе. Но уж это, как подчеркнул Монтегрифо в разговоре с главным инспектором Фейхоо, а главный инспектор Фейхоо в телефонном разговоре со старшим следователем Навахо, вопрос спроса и предложения. — Что касается честности отца Фера, — произнес Куарт, — вы ведь не располагаете доказательствами того, что он был честным всегда. Оскар Лобота жестко глянул на него. — Не знаю, на что вы намекаете, но мне плевать. Я знаю этого человека, и я уважаю его. Так что ищите своего Иуду в другом месте. Это ваше последнее слово? — Может быть... У нас еще есть время. Он не сказал, для чего. Во взгляде Оскара Лобота читались любопытство и враждебность. Есть время? Это пахнет предложением простить грехи. Вы будете добры ко мне, если я стану сотрудничать. Он помотал головой, как будто не веря происходящему, и встал. Это забавно. Дон Прямо сказал вчера, после разговора, который, по-видимому, состоялся у вас в доме герцогиния, что, возможно, вы начинаете кое-что понимать. Однако не имеет значения, понимаете вы или нет. Единственное, что вас интересует, это расправиться с автором послания, ведь так? Для вас и ваших шефов плоха не сама проблема, а то, что кто-то осмеливается говорить о ней вслух. Все сводится к голове, которую можно и нужно отрубить. Он снова покачал головой и напоследок, обдав Куарта еще одним презрительным взглядом, направился к резнице. Но вдруг остановился на полпути, может быть, в конце концов, вечер не ошибается, сказал он громко, полуобернувшись к Куарту, и его голос эхом отдался от свода. Может быть, даже его святейшество не стоит его посланий. Солнечный луч медленно, едва заметно перемещался слева направо по истертым плитам пола у подножия алтаря. Куарт некоторое время следил за ним, потом поднял глаза на витраж, сквозь который проникал свет. Он изображал снятие с креста. В фигуре Христа не хватало многих розовых стекол в торсе, голове и ногах, в результате чего святой Иоанн и Богородица — как бы снимали с креста только две руки, повисшие в пустоте, а свинцовый контур отсутствующего силуэта казался следом призрака. Тот, кто был, исчез, и это делало бесполезными страдания и усилия матери и ученика. Встав со скамьи, Куарт подошел к главному алтарю и входу в склеп. Рядом с железной решеткой, за которой в темноту спускались ступени, Он коснулся ладонью высеченного из камня черепа, и, как и в прошлый раз, ледяной холод проник в его кровь. Подавляя неприятное ощущение, вызванное царящей в храме тишиной, этими темными ступенями и сырым затхлым воздухом, которым тянуло снизу, Кварт заставил себя постоять там, вглядываясь во мрак склепа, где под камнем таились ключи от иных времен и иных жизней. Где покоились кости четырнадцати герцогов Дельнуэва Экстрема и тень Карлоты Брунер. Потирая застывшую руку, Куарт повернулся к главному алтарю. Свет, проникавший сквозь стекла витражей, озарял его мягким золотистым сиянием. Полумрак скрывал внутренние детали, но тем отчетливее выступали из него внешние рельефы. Листья, ангелочки. головы склоненных в молитве фигур Гаспара Брунера, де Лебрихи и его жены. А в центре, в своей нише, под балдахином, за лесами из металлических труб, поддерживающих небольшую площадку, Пресвятая Дева смотрела в небо, а жемчужины капитана Ксалока слезами поблескивали на ее лице и синем одеянии. Стоя на полумесяце. Она босой ногой попирала голову змея, отнявшего у людей рай в обмен на знание На медузу, вид которой впоследствии обратил их в камень, чтобы они сохранили свою ужасную тайну. Изида или Церера, или Астарта, или Танит, или Мария, неважно какое имя выбрать, чтобы слить в нем воедино такие понятия, как убежище, мать. Страх перед темнотой и холод, и ничто. Просто немыслимо, — подумал Кварт, — сколько символов можно вложить в этот образ и его эволюцию от религии к религии, от века к веку. Женская фигура, стоящая на полумесяце, в одеянии синего цвета, символического цвета ночного светила и теней, которому в Геральдике соответствует черный, цвет земли, цвет смерти. Солнечный луч на полу переместился на другую плитку, правее, и стал уже, когда агент Института внешних дел вышел на середину храма и обвел взглядом карниз над лесами. Тот самый, от которого отвалился кусок, ставший убийцей секретаря архиепископа. Затем, подойдя к лесам, он попробовал покачать их, однако металлическая конструкция держалась крепко. Куарт встал примерно на то же место, где находился отец Урбису в тот роковой миг. Десять килограммов алебастра, рухнувших с десятиметровой высоты, исход не мог быть иным. На лесах возле карниза было достаточно места, чтобы кто-нибудь мог забраться туда и помочь карнизу обрушиться. Однако в полицейском отчете подобная возможность категорически отрицалась. Это плюс история с муниципальным архитектором, поскользнувшимся на крыше. Слава богу, что при свидетелях с облегчением подумал Кварт. Похоже, исключала в обоих случаях вмешательство человека и относила обе смерти, как утверждали Вечерня и отец Ферра, Насчет гнева Господня. Или судьбы, которая, по мнению Куарта, являлась хорошим объяснением для капризов жестокого космического часовщика, который, судя по всему, просыпаясь по утрам, испытывал желание пошутить. А может быть, насчет непредсказуемости раблезианских рабов, сонных и неуклюжих, как те, что описывал Гейне, у которого бутерброд, выскальзывая за завтраком из рук, всегда падал на землю. Маслом вниз.